Глава 24 четвертая. Оказалось, Брэнди и Хорхе даже не надо объяснять, кто такой Галли. Они работали на порог довольно давно и были в курсе, как Галли стал в Глэйде отщепенцем, как, обретя память во время метаморфозы, сделался врагом Томаса. Сам же Томас помнил лишь злобного паренька, метнувшего нож в Чака. Когда Чак истекал кровью, Томас набросился на Галли с кулаками и чуть не забил того насмерть. Слава богу, он жив, если, конечно, записка действительно от него. Томас и правда ненавидит Галли, однако убийце из-за него остановиться не хочется. — Не мог он тебе записку прислать, — убежденно заявила Бренда. — Почему это? — спросил Томас. Волна облегчения постепенно сходила на нет. Что стало с Галли? После того, как мы ушли, он... Умер? Нет. Ему неделю в лазарете сломанную скулу восстанавливали. Только это еще пустяки, куда сильнее он пострадал душевно. Его же использовали как инструмент для убийства. Мозгоправы решили, что эмоциональный опыт Галли-убийцы очень полезен. Они все заранее спланировали. Даже то, что Чак загородит тебя собой. Злость на Галли утихла но до конца не исчезла. Распалив огонь ярости, Томас направил его на порог, возненавидев эту организацию еще больше. Галли ушлепок, да, но если Бренда говорит правду, он стал бессознательным инструментом. И еще выходит, что Чак погиб не случайно, совсем не случайно. Бренда продолжил рассказ. Говорят, мозгоправ который придумал ситуацию с ножом, сделал из нее очередную переменную. Считывались не только твои мозговые волны и волны свидетелей убийства. Чак тоже внес свою лепту. Его мозг сканировали до последнего. Томаса охватил такой гнев, что юноша испугался как бы не выместить его на первом попавшемся прохожем. Вздохнув через сжатые зубы, Томас дрожащей рукой провел по волосам. «Я уже ничему не удивляюсь», — процедил он, не разжимая челюстей. «Разум Галли не справился с перегрузкой», — сказала Бренда. «Парни отослали подальше, решив, наверное, что никто не поверит свихнувшемуся ребенку». «Так почему он не мог прислать мне записку?» — переспросил Томас. «Вдруг он выздоровел? Нашел дорогу сюда?» Бренда покачала головой. «Слушай». Возможно, все, но я видела Галли перед ссылкой. Он вел себя, как больной вспышкой. Грыз стулья, плевался, кричал во всю глотку и рвал на себе волосы. — И я его таким видел, — добавил хорха Как-то Галли проскользнул мимо охраны и побежал ногишом по коридорам. Все вопил, будто у него по венам жуки ползают. Томас попробовал рассуждать логически. Что за правая рука? о которой он написал. Хорхе ответил. «Ходят слухи о некой тайной организации, которая вознамерилась свергнуть порог. Тем более надо следовать указаниям в записке. Сначала отыщем Ганса», — возразила Бренда. Томас потряс у нее перед носом клочком бумаги. «Мы идем к Галли. Нам нужен проводник по городу». Чутье подсказывало, что направление выбрано правильное. «Что, если нас заманивают в ловушку?» – предположила Бренда. «Во-во!» – откликнулся Минхо. «Об этом ты и не подумал!» «Нет!» – Томас покачал головой. «Не надо больше пытаться их перехитрить. Порок иногда вынуждает меня действовать обратно тому, как я хотел бы поступить, по их мнению!» «Чего?» – хором переспросили все трое и в непонятках уставились на Томаса. Отныне я поступаю так, как мне подсказывает интуиция, растолковал свою речь Томас. И сейчас она говорит мне пойти на встречу с Галли или хотя бы выяснить, от него ли записка. Он Глейдер, и у него есть все основания быть на нашей стороне. Друзья не нашли, что возразить. Вот и отлично, подытожил Томас. Молчание знак согласия. Рад, что вы со мной. А теперь Как нам побыстрее добраться по адресу? Бренда картинно вздохнула. Ты про такси не слышал? Наскоро пообедав в кафе, беглецы поймали такси. Когда Хорхе протянул водителю карточку для оплаты, Томас вновь испугался. Порог может отследить перевод денег. Шепотом, чтобы водитель не услышал, он спросил об этом у Хорхе. Латинос ответила обеспокойным взглядом. «Тебя страшит осведомленность Галли?» – догадался Томас. «То, как он узнал о нашем прилете?» Хорхе кивнул. «Есть такое. Впрочем, если верить тому парню в синем, была утечка информации. Новость о нашем побеге дошла до правой руки. Вот они и ждут нас. Я слышал у них база в Денвере». «Или все из-за Терезы?» «Группа которой прибыла в Денвер раньше нас», — добавила Бренда. «Твоей карточкой тут точно можно расплачиваться?» — все еще неуверенно спросил Томас. «Не бойся, мучачу прорвемся. Здесь по року за нами придется побегать. В городе довольно просто смешаться с толпой. Расслабься!» «Расслабиться, говорите?» Томас откинулся на спинку сиденья и стал глядеть в окно. От потрясающего вида перехватило дыхание. Из воспоминаний о детстве Томас знал о летающих коп-машинах, автоматических вооруженных беспилотниках. Однако подобное великолепие он видел впервые. Небоскребы, светящиеся рекламные голограммы, бесконечный поток людей. Как можно было такое забыть? Или же порог? Неким образом манипулирует сейчас зрительным нервом Томаса, заставляя видеть несуществующие. Так, может, мир вовсе не так плох? Вон сколько народу спешит по делам, поддерживая привычный быт и жизнь в обществе. Однако, чем дальше они ехали, тем больше Томас подмечал деталей. И тем больше усиливалась тревога. Люди насторожены. Старательно избегают друг друга, и не просто из вежливости. Почти каждый прижимает к лицу тряпку. Стены зданий были обклеены плакатами, где-то порванными, где-то закрашенными из баллончиков, которые предупреждали о вспышке, сообщали меры предосторожности, напоминая о том, как опасно покидать город. Разъясняли, как вести себя при встрече с инфицированным. На некоторых изображались портреты конченых шизов, на других – некой женщины. Лицо напряженное, волосы убраны назад, а внизу девиз «Советник Пейдж любит вас». «Советник Пейдж». Имя Томас вспомнил моментально. Бренда говорила, ей можно доверять. Томас уже повернулся к Бренде и хотел спросить, но промолчал. Лучше подождать, когда рядом не будет лишних ушей. Дальше шли те же плакаты с изображением советника, только покрытые слоем граффити, с рогами и усиками, ее было совсем не узнать. По тротуарам чуть ли не толпами ходили патрульные, красные рубашки, на лицах металлические респираторы, в руках пистолеты и миниатюрные приборы для проверки на вирус. Чем дальше такси уезжало от внешней стены, тем грязнее становились улицы. Всюду мусор, почти на каждой стене граффити, окна выбиты. И хотя солнце отражалось от стекол на верхних этажах, место все равно выглядело до жути темным. Машина свернула в переулок, и Томас поразился, царившись здесь пустоте. Наконец таксист. Притормозил у панельной двадцатой этажки и возвратил Хорхе карточку. Приехали, пора выходить. Едва вся компания выбралась наружу, такси гумчалось прочь. Хорхе указал на ближайшее крыльцо. Нам туда, квартира 2792 на втором этаже. Минха, присвистнув, заметил: "Тут мило". И правда, Глядя на сложенные из тусклого серого кирпича, покрытые граффити дома, Томас стал нервничать. Подниматься по лестнице совсем не хотелось, и уж тем более не хотелось заглядывать внутрь. Бренда подтолкнула его в спину. «Ты привел нас сюда! Шагай!» Тяжело сглотнув, Томас зашел в подъезд, поднялся на второй этаж, и замер перед дверью квартиры номер 2792. Исцарапанная, покореженная, она словно провисела здесь на петлях тысячу лет. От выцвевшей зеленой краски осталось лишь несколько хлопьев. «Безумие!» – прошептал Хорха. «Мы спятили!» «Томас однажды выбил из галли кланг!» – фыркнул Минха. «Выбьет и на сей раз!» «Если только Галли не притаился там с пушками, может, заткнетесь», — одернул их Томас. Нервы начинали пошаливать. Не говоря больше ни слова, он постучался. И через несколько мучительно долгих секунд дверь открыли. Перед ними стоял Галли собственной персоной. Однако перемены с его лицом произошли поразительные. Жуткие шрамы, похожие на тонких белых слизней. Правый глаз почти не открывается. Нос, и без того крупный, неровный, заметно смещен в сторону. «Рад видеть!» — дребезжащим голосом произнес Галли. «Вы как раз к концу света!» Глава двадцать пятая Отступив назад, Галли приоткрыл дверь пошире проходите. При виде его изувеченного лица Томас ощутил вину. Он не знал, что сказать или сделать, и потому заставил себя просто кивнуть и войти. В темной комнате было чисто и пахло беконом. Мебели Томас не заметил. На широком окне висела желтая простыня, отчего создавался причудливый и страшноватый световой эффект. «Присаживайтесь», — сказал Галли. Томасу не терпелось узнать, как правая рука проведала об их побеге и что им нужно. Однако чутье подсказывало, что лучше проявить выдержку, пока придется играть по правилам хозяев. Беглецы уселись в ряд на голом полу, и Галли перед ними, словно судья, Страшный, в приглушенном свете, он смотрел на них налитым кровью, опухшим глазом. «Минха, ты помнишь?» — неловко начал Томас. Минха и Галли коротко кивнули друг другу. «А это Бренда и Хорхе, они работали на порог, но сейчас...» «Я знаю, кто они такие!» — перебил его Галли. Голос его звучал отнюдь не безумно, скорее безжизненно. «Утырки из порока вернули мне прошлое! Без спросу смею добавить!» Он вперил взгляд в Минху и полным сарказно-тоном напомнил. «Ты был очень мил со мной во время последнего совета! Спасибо за всё. Томас поморщился, сжался, когда перед мысленным взором всплыла картина. Минха хватает Галли и, швырнув на пол, сыплет угрозами. «Тяжелый день выдался», — ответил Минхо. «Он, серьезно?» «По лицу не скажешь. И Минхо, похоже, вовсе не жалеет о содеянном». «А, ну да», — произнес Галли. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Так». Затем хихикнул, как бы подсказывая, что забывшему прошлое, так и оба глаза положено выколоть. Минхо, впрочем, вины явно не ощущал, в отличие от Томаса. «Прости, Галли, за то, что я с тобой так!» Глядя пареньку в глаза, произнес Томас. Лишь бы тот поверил, понял, что порог их общий брак «Ах, простить тебя! Я убил Чака, он мертв! По моей вине!» Никакого облегчения Томас не испытал. Лишь грусть. «Это не твоя вина!» успокаивающе произнесла Бренда. «Кланг собачий!» — отозвался Галли. «Будь у меня воля, я бы сумел воспротивиться контролю. Мне казалось, что цель Томас — ничак. Того бедолагу я бы в жизни не тронул». «Как великодушно!» — заметил Минху. «То есть моей смерти ты хотел?» — уточнил Томас, удивленный искренностью Галли. Тот поморщился а вот только не надо ныть, тебя я ненавидел больше, чем кого бы то ни было. Хотя прошлое пусть останется в прошлом. Пора говорить о будущем, потому что конец света на носу». «Э, секунду, мучачо!» – остановил его Хорхе. «Сначала ты расскажешь все, что приключилось с тобой с момента ссылки, и до сих пор, до этой самой минуты». «Как вы узнали о нашем приезде?» – добавил Минхо. «И когда?» «Что за странный чувак доставил нам записку?» Галли снова хихикнул, и его лицо сделалось еще страшнее. «Вот так поработаешь на порог и совсем перестаешь людям верить. Точно я говорю?» «Они правы», — произнес Томас. «Рассказывай, что с тобой случилось. Тебе ведь нужна наша помощь». «Ваша помощь?» — переспросил Галли. «Я бы не сказал». «Просто у нас общие цели!» «Послушай, мы не можем просто так взять и поверить тебе, так что давай, колись!» Выдержав порядочную паузу, Галли начал. «Того, кто доставил вам записку, зовут Ричард. Он член группы под названием «Правая рука». У них агенты в каждом городе, что остался на нашей обожженной планетке. Главная цель правых...» «Уничтожить наших старых друзей – это порок. Пустить деньги и влияние порока на действительно важные дела. Но борьба с такой огромной и могущественной организацией требует больших ресурсов. Правые жажду действия, однако им не хватает кое-какой информации». «О правых мы слышали?» – призналась бренда, «Как ты к ним попал?» «У них в штабе порока есть свои люди. Они добрались до меня и намекнули». «Дескать, если притвориться психом, меня отошлют. Я бы на всё пошёл, лишь бы смотаться из лаборатории. Так случилось, что правым нужен был информатор, которому известно строение лабораторного комплекса, охранные системы и тому подобное. В общем, они напали на конвой и освободили меня. Привезли в Денвер. О вашем побеге мы узнали из анонимного сообщения в сети». И это думал оно от вас ребята